ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ Общая комната в трактире Эмилия. Поздний вечер. Пылает огонь в камине. Светло, уютно. Стены дрожат от отчаянных порывов ветра. Ох, ну и погодка. Метель, буря. Лавины, обвалы. Даже дикие козы испугались и прибежали ко мне во двор просить о помощи. Сколько лет живу здесь, на горной вершине, среди вечных снегов. А такого урагана не припомню. Хорошо, что трактир мой построен надежно, как хороший замок. Кладовые полны, огонь пылает. Трактир Эмилия! Трактир Эмилия! Эмилия! Да-да. Проходят охотники, проезжают дровосеки, Волокут волоком мачтовые сосны. Странники бредут неведомо куда, неведомо откуда. И все они позвонят в колокол. Постучат в дверь, зайдут отдохнуть, поговорить, Посмеяться, пожаловаться. И каждый раз я, как дурак, Надеюсь, что она каким-то чудом вдруг войдет сюда. Она уже седая теперь, наверное, седая, Давно замужем. И все-таки я мечтаю хоть голос ее услышать. Эмилия, Эмилия. Не для кого Видимый свет Не для кого Небо без края Больше нет Падает снег Все заметая В неизбежный час Холода И на этот раз Навсегда Все, что стоило ждать Поместилось в ладонь Снега белый ого Боже мой. Войдите, пожалуйста, войдите. К огню, господа, к огню. О, не плачьте, судары, не прошу вас. Я понимаю, что трудно не обижаться, когда вас бьют по лицу, суют за шиворот снег, толкают в сугроб. Но ведь буря это делает безо всякой злобы, нечаянно. Буря только разыгралась, и все тут. Позвольте, я помогу вам. Вот так. Горячего вина, пожалуйста Вот так Какое прекрасное вино Благодарю вас Я сам вырастил лозу, сам давил виноград Сам выдержал вино в своих подвалах И своими руками подаю его людям Я все делаю сам В молодости я ненавидел людей Но это так скучно Ведь тогда ничего не хочется делать, и тебя одолевают бесплодные печальные мысли. И вот я стал служить людям и понемножку привязался к ним. Хм, горячего молока, сударыня. Да, я служу людям и горжусь этим. Я считаю, что трактирщик выше, чем Александр Македонский. Тот людей убивал, а я их кормлю, веселю, прячу от непогоды. Конечно, я беру за это деньги, но и Македонский работал не бесплатно». Еще вина, пожалуйста А с кем имею честь говорить? Впрочем, как вам угодно Я привык к тому, что странники скрывают свои имена Трактирщик, я король Добрый вечер, ваше величество Добрый вечер Я очень несчастен, трактирщик Это случается, ваше величество Врешь, я беспримерно несчастен Во время этой проклятой бури мне было полегчало. А теперь вот я согрелся, ожил. Все мои тревоги и горести ожили вместе со мной. Безобразие какое! Дайте мне еще вина! Сделайте одолжение. У меня дочка пропала. Ай-яй-яй. Эти бездельники, эти дармоеды оставили ребенка без присмотра. Дочка влюбилась... «Поссорилась, переоделась мальчиком и скрылась. Она не забредала к вам». «Увы, нет, государь». «А кто живет в трактире?» «Знаменитый охотник с двумя учениками». «Охотник? Позовите его, он мог встретить мою дочку. Ведь охотники охотятся повсюду». вы государь, этот охотник теперь совсем не охотится». А чем же он занимается? Борется за свою славу. Он добыл уже 50 дипломов, подтверждающих, что он знаменит, и подстрелил 60 хулителей своего таланта. А здесь что он делает? Отдыхает. Бороться за свою славу. Что может быть утомительнее? Ну тогда черт с ним. Эй, вы там, приговоренные к смерти. В путь. Куда вы, государь? Подумайте, вы идете на верную гибель. А вам-то что? Не легче там, где лупят снегом по лицу и толкают в шею. Встать! Погодите, ваше величество. Не надо капризничать, не надо лезть на зло судьбе к самому черту в лапы. Я понимаю, что когда приходит беда, трудно усидеть на месте. Да невозможно. А приходится иногда. В такую ночь никого вы не разыщите, а только сами пропадёте без вести. Ну и пусть. Нельзя же думать только о себе. Не мальчик, слава богу, отец семейства. Ну, ну, ну. Не надо гримасничать, кулаки сжимать, зубами скрипеть. Вы меня послушайте, я дело говорю. Моя гостиница оборудована всем, что может принести пользу гостям. Слыхали вы, что люди научились теперь передавать мысли на расстояние? Эм... Придворный ученый что-то пробовал мне рассказать об этом, да я уснул И напрасно Сейчас я распрошу соседей о бедной принцессе, не выходя из этой комнаты Честное слово? Увидите В пяти часах езды от нас монастырь, где экономом работает мой лучший друг Это самый любопытный монах на свете Он знает все, что творится на 100 верст вокруг Сейчас я передам ему все, что требуется, и через несколько секунд получу ответ. Э, тише. Тише, друзья мои. Не шевелитесь, не вздыхайте так тяжело, мне надо сосредоточиться. Так, передаю мысли на расстояние. Ау, ау, гоп-гоп. Мужской монастырь, келья, 9 отцу, эконому. Отец, эконом. «Ау! В горах заблудилась девушка в мужском платье! Сообщи, где она!» Целую, трактирщик. «Фух! Вот и все!» «Сударыня, не надо плакать! Я настраиваюсь на прием, а женские слезы расстраивают меня!» «Вот так! Благодарю вас!» «Тише! Перехожу на прием!» «Трактир Эмилия! Трактирщику!» Не знаю, к сожалению. Пришли в монастырь две туши черных козлов. Все понятно. Отец-эконом, к сожалению, не знает, где принцесса. И просит прислать для монастырской трапезы... Ты к черту трапезу! Спрашивайте других соседей! Увы, государь, если уж отец эконом ничего не знает, то все другие тем более... Ай, я сейчас проглочу мешок пороха, ударю себя по животу и разорвусь в клочья! О, эти домашние средства никогда и ничему не помогают. Я отведу вам самую большую комнату, государь. Что я там буду делать? Ходить из угла в угол, а на рассвете мы вместе отправимся на поиски. Верно говорю, вот вам ключ... И вы, господа, получайте ключи от своих комнат. Это самое разумное из всего, что можно сделать сегодня. Отдохнуть надо, друзья мои. Набраться сил. Берите свечи. Вот так. Пожалуйте за мной.